Олег продолжал быть одним из сильнейших русских князей. Подобно Тверскому и Нижегородскому князьям, он самочинно присвоил себе титул «Великий». Ранее им мог пользоваться только тот, кто имел ярлык на Владимирское княженье. Об авторитете Олега говорило и то, что Московско-Тверской договор — 1375 года отводил ему роль третейского судьи в случае конфликта между договаривающимися сторонами. В 1378 году именно в Рязанской земле Дмитрий Московский разгромил Бегича. Можно думать, что Олег помогал ему в этом походе. Вскоре последовала месть Мамая. Посланная им новая рать дотла разорила Рязанскую землю. Накануне Куликовской битвы Олег, наученный горьким опытом, решил прибегнуть к хитрости. Заверив в своей преданности всех участников конфликта — Дмитрия, Мамая и Ягайла — он уклонился от участия в Москве. Эта дипломатия Олега имела определенный успех. Дмитрий, идя навстречу Мамаю и возвращаясь назад, запрещал своим воинам грабить рязанские села. Тот же прием Олег решил применить и во время нашествия Тахтамыша. Уехав в Брянск, он ожидал там окончания войны. Однако на сей раз хитрость Олега принесла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 Олег связывал ему руки, постоянно угрожая московскому княжеству с юга. А между тем хан Тахтамыш был нетерпелив. Задержка с выплатой черного бора могла стоить Дмитрию великого княженья. В этой обстановке Дмитрий не захотел еще раз испытывать судьбу, посылая на Рязань новые войско. Он отправил коллегу послов с предложением мира. Однако Рязанский князь хорошо понимал, что Дмитрию мир куда более необходим, чем ему. И потому он набивал цену, выдвигал унизительные для Дмитрия условия. Переговоры зашли в тупик. Казалось, не сегодня-завтра вновь засвистят стрелы, зазвенят мечи, польется кровь. Вот тогда-то московский князь и решил прибегнуть к помощи Сергия Радонежского.